Часть пятая, глава 2 Электронные сигареты. Вейпинг. Пускание пара. На самом деле аэрозоля, поскольку жижа не переходит в газообразную форму, а разбрызгивается в виде мельчайших капель, которые смешиваются с воздухом. Происходит от английского вейп – пар. Вейпер – человек парящий. Сам девайс – есига. И-сиг. E либо надмозговые электронные системы доставки никотина. Не путать с никотиновыми ингаляторами, которые поставляют спрей с никотином без нагревания ароматизаторов и дымовых спецэффектов. Что это? Изобретательное азиатское мышление одного китайца Хонь Лик, который наблюдал за умирающим от рака легких отцом и продолжал курить по две пачки в день. Думала в такую сторону. В сигаретах что главное? Правильно, никотин. Он сильно вредный? Ну, как сказать. Лошадь, конечно, каплей убивает, но в малых дозах сильно негативных эффектов не видно. А почему тогда сигареты смертельно опасны? Потому что там тление бумаги плюс листьев плюс неизвестной химии. А никотин в жидком виде есть? Да. Ну-ка, дайте мне кипятильничек. Испаряется, да еще и вставляет. Эврика. Вейпинг? старославянское «курение электронных сигарет». Со своего появления где-то в 2003 году в отдельных регионах уже стал чуть ли не популярнее своего бумажного аналога, и на это есть резонные причины. Стоимость ниже, развлечения больше, доступно около 8 тысяч уникальных ароматов. Вреда здоровью в разы меньше. Если следить за тем, что ты там кипятишь в есиге, Сам по себе никотин не опаснее кофеина. Туда же отсутствие угарного газа, который дает кислородное голодание и вообще не сильно-то полезен организму. Желтые пальцы, стены, дыхание отсутствуют, хотя особо ядреные ароматизаторы могут весьма плохо выветриваться и раздражать своей вонью зашоренных плебеев. Никотина в кровь поступает тоже меньше, по другим данным вроде и больше. да и само токсичное его действие без табачного дыма минимально. Пассивное курение тоже почти не работает. В окружающий воздух поступают незначительные количества никотина, да и содержание веществ в целом 5 раз меньше, чем в выдыхаемом сигаретном дыме. Хотя длительное влияние, опять же, не изучено. Даже у астматиков не вызывают значимого раздражения дыхательных путей, и не снижают показатели дыхания. Температура пара намного меньше, чем дыма. Спираль нагревает жижу до 100-200 градусов Цельсия, против чуть ли не тысячи в классической сигарете при затяжке. Минусы тоже присутствуют. В погоне за коллекцией убер девайсов и премиума жидкостей занятие становится не дешевле, а в разы дороже классического курения. Использование дешёвых компонентов опасно неизвестностью китайского сырья, котором намешано может быть всё, что попалось под руку в чистейшей экологии промышленных зон крупнейшего производителя всего материального. Это как просто неочищенная или неисследованная химия, так и вполне себе годные радионуклиды, доставка которых прямиком в лёгкие может сделать там рак не хуже сигаретного. И даже буржуйско-западные, имеющие проверки и сертификаты жидкости, не безопасны на все сто. В немалом их количестве используются плохие для легких вещества. Слушай далее про бронхиолит. Зачастую на электронке подсаживаются никогда не курившие люди, некоторые из которых затем переходят на обычные сигареты, что особенно явно наблюдается у подростков и зафиксировано исследованиями в Англии. которые гласят, что среди парящих переход на табак наблюдается в разы чаще, чем у нормальных подростков. С другой стороны, трехкратное увеличение использования электронных сигарет среди молодых американцев снизило потребление обычных. К радости парильщиков, типичные для сигарет нитрозамины и диетелингликоль, найдены и в их любимых соусах. только в меньших количествах, менее 1% от их содержания в табачном дыме. А еще наночастицы металла из вдыхаемого пара могут откладываться в легких, что также может оказывать токсическое действие на легкие. По менее параноидальным исследованиям количество этих частиц в пределах допустимого. Вроде бы не так все и страшно, но откуда ж тогда вся эта истерика? Ситуация в реалиях нашей страны космически смехотворна. Панику из-за возможной опасности ЭС нашими СМИ копируют у западных коллег, а последние, как всегда, просто утрируют научные данные, стараясь не очернять почетное звание журношлюх. Бронхиолит или чем опасен запах сливочного масла, который содержится в невероятном количестве ароматизаторов и просто продуктов питания. Например, в виски и вине, под видом диацетила либо его заменителей, ацетилпропионила, 2,3-пентадиона и ацетаина. Си приятные молекулы, доказано, могут учинять смертельную болячку. Абструктивный бронхиолит. Она же попкорновая болезнь лёгких. Впервые болезнь была замечена у рабочих на производстве попкорна. Лечится пересадкой лёгких. То есть не лечится в большинстве случаев. Паника возникла тогда, когда опубликовали работу, в которой из 51 исследованных жидкостей для парения в 47 обнаружилось хотя бы одно из перечисленных веществ. Однако обычно мало кто читает дальше абстракта, А в самой работе можно узнать, что 33 из 47 образцов содержали менее 2,3 микрограмма опасности, что в среднем по всем образцам представляет около 9 микрограммов, учитывая одну ядреную, в которой было 200 с лишним микрограмм диацетила, в 30-секундной затяжке на сиге старого образца, картамайзере. Попкорновая болезнь же провоцируется при концентрации от 200 промилле, что порядка 700 микрограмм на кубометр воздуха. Путем несложных подсчетов 500 литров воздуха для дыхания человека в час умножить на 8 рабочих часов умножить на 700 микрограмм поделить на 1000 равно 2800 микрограмм. А при средней концентрации в 9 микрограмм на одну затяжку мы можем безопасно затягиваться по 300 раз в сутки аж на 30 секунд беспрерывно. Что, минус ночной сон, дает нам около 20 затяжек умножить на 30 секунд равно 10 минут. Законом не запрещено, но 95% безопаснее, зачеркнуто, ежечасно. Если покупать не китайское говно, а качественные аромы без отравы, то можно не бояться. Более того, табачном дыму, таки есть те же самые диацетилы и прочие илы, оны, ины совершенно космических концентрациях 300-400 микрограмм на одну сигу, то есть около 6-8 тысяч микрограммов в одной пачке. Однако табакокурение не является фактором риска по бронхиолиту. Возможно, конечно, это горячий никотин спасает легкие, но не в этом суть. и роль самих опасных молекул как-то под вопросом. Факты для усмирения паранойи очевидны. Первое. Да, маслянистые ароматы могут быть вредны. Второе. Да, высокое содержание онных в воздухе и их длительное вдыхание к хорошему не приводят Третье. Нет, мы понятия не имеем, чего такого вредного в них при высоких концентрациях в табачном дыме. И тем более, что плохого при низких, во время парения. Четвертое. Да, в вейп-жижах плохие штуки есть, но новые поколения жиж имеют приставку DX, означающую отсутствие яда. Парфюмеры быстро смекнули, что их бизнес могут и завернуть, и резво понаклепали безопасных соусов. ЗОЖ. Если вы упоротый зожник и качок, то непонятно, зачем вы слушаете эту статью. Но, замечу, для здоровья лучше парить, чем курить. Однако еще лучше не делать ни то, ни другое. Какой-то, особенно в долгосрочной перспективе, вред точно есть. Но без наблюдения хотя бы одного поколения вейперов мы этого не узнаем. Можешь пополнить ряды экспериментаторов. Наука скажет спасибо. Как это работает? Чисто технически устройство проще топора. Есть батарейка с кнопкой, есть испарялка с нагревательным элементом и ваткой. Льешь жидкость на ватку, нажимаешь кнопку, получаешь пар, затягиваешься. Повторять пока не надоест. Или пока не обкуришься, зачеркнуто, обпаришься до тремора в руках и потемнения в глазах. Никотин-то есть. На данный момент большинство Е-папирос можно разделить на две большие группы. Одноразовые. Цельная трубка со встроенными и спаянными компонентами служит переходным звеном в эволюции человека дымящего от аналоговых сигарет к цифровым. После использования юзер либо купит что-то нормальное, либо навсегда поймет для себя, что электронки — это полный отстой. Помимо истинно одноразовых, неразборных и незаправляемых сигарет, которые продаются в каждом ларьке, Сюда стоит отнести доисторические и просто самые дешевые девайсы с картриджами и прочими пережитками, только отталкивающими потенциального пользователя своим качеством. Нормальные. Их можно заряжать, заправлять и как угодно модифицировать. Состоят из разделяемых атомайзера и батареи. Самый примитивный представитель «Егошка». E Атомайзер – это нагревательный элемент, служащий для испарения жидкости с никотином. Сейчас наиболее развитых вариантов атомайзеров всего два по состоянию на 2016-2017 год. Первый – дрипка, минималистично как топор. Есть только спираль и вата, на которую перед каждым сеансом дымопускания нужно вручную капать необходимое количество жидкости. Второй – бак. Надстройка над дрипкой в виде емкости с жидкостью, которая в автоматическом режиме постоянно держит ватку, пропитанной жижей. Споры о том, что лучше, или вкуснее, или удобнее, или труевее и тому подобное, являются собой нескончаемый холивар. В целом, дрипки из-за своего дизайна с минимумом частей имеют большие дырки и больше места внутри. позволяя как засовывать самые идиотические спирали, так и наваливать невероятные облака дыма, зачеркнуто пара, зачеркнуто, аэрозоля, что используется в соревнованиях по клауд-чейзингу и приятно в уютной домашней обстановке, но неудобно в попыхах на улице. Короче, дрипка — это такая сигарно-кальянная сублимация. В баках дырки уже и место меньше, Зато доливать надо не чаще раза в час. Поэтому они идеальны для мобильного, а не стационарного применения. Но, как говорится, на вкус и цвет. Видов батарей сейчас тоже два. Мехмоды и платы. Отличаются только возможностью настройки. Первые не имеют ничего, кроме корпуса для аккумулятора и кнопки. Вторые по функционалу могут поспорить с некоторыми смартфонами. к которым они могут подключаться для передачи важнейшей инфы, вроде статистики затяжек и частоты парения. Жижа. Жидкость обычно состоит на 95% из инертных и безопасных пропиленгликоля не путать с незамерзайкой на этилингликоле, и глицерина. Первый дает трот-хит, удар по горлу, ощущение першения и аллергии у особо чувствительных. второй видимый глазу клубы пара вместе служат растворителями для никотина и ароматизаторов. Смешивание первых двух компонентов в различных пропорциях дает либо больше удара по горлу либо больше пара приходится выбирать доктор что со мной будет вред еще недостаточно изучен поэтому теоретически лет через пять можно ожидать эпидемию рака легочных заболеваний И прочие пиздецомы среди парильщиков. Внимание! В некоторых смесях для электронных цигарок нет никотина. Таковые не упарывают, но всё равно могут быть вредны. Зачёркнуто. Прикольные. Будьте осторожны. Вообще, готовься к тому, что первое время ты будешь постоянно парить. Даже если ты перешёл с обычных сигарет, то не удивляйся, что есига приросла к твоей руке. Это вполне обычное дело. после десятка разных вкусов под надоест. Ну, или когда пару раз перепаришь до дрожи в руках. Парить можно, в общем-то, везде. Законом не запрещено. А даже если запрещают локальные царьки-охранники, то можно делать это в стелс-режиме, незаметно выдыхая пар под ворот одежды. Все же, надеюсь, читатель не из тех дебилов, которые паровозят людям в лица и отстаивают права на парение в метро. В отличие от античных бумажных собратьев с табачной трухой, которые после процесса получения никотина нужно просто затушить и выкинуть, сложную аппаратуру придется холить и лелеять. Во-первых, постоянно заряжать. Во-вторых, периодически чистить. Особенно при переходе с одного вкуса на другой. А если атомайзер полностью обслуживаемый, то еще и крутить спирали и менять в них вату, что со временем становится дзен-процессом не хуже забивания трубки или кальяна. Если вы склонны к коллекционированию, то вам вообще пиздец, поскольку ЕСИГА — это практически бесконечный конструктор, в котором можно почувствовать себя не только техником, постоянно меняя основное железо, но и электриком, закручивая всевозможные адские спирали с нулевым сопротивлением, и алхимиком, который замешивает жидкости в разных пропорциях и самыми сумасшедшими комбинациями вкусов. Конечно, ЭС это не полезный способ доставки витаминов в организм. Но если вам надо что-то курить, то лучше парьте их. Ещё. К сожалению, электронные альтернативы традиционному употреблению другого психоактивного вещества пока нет. Но уже продаётся поалкоголь. Порошкообразный сухой, в кавычках, алкоголь. Поэтому всем стоит знать хоть немного о таком страшном недуге, как похмелье.